Глава 42 Лето вступило в свои права. Залило ярким светом зелень листвы на побережье. Озарило охристую сторожевую крепость с потрескавшимися глинобитными стенами и старый, давно небеленный маяк с облетевшей от времени и морского бриза краской. И, конечно, оно блестело в ласковых, пленящихся волнах Северного моря. Часовой мирно дремал в тени навеса над старым выступом, сжав в объятиях длинное копье. И лишь ишак, привязанный к жерди водяного червячного насоса, все ходил по кругу. Тишина и умиротворение вокруг». Благо в этом забытом богами и султаном уголке Иера была плодородная почва и частые дожди. Даже просто воткнутая в землю палка начинала со временем плодоносить. Так говорили про земли Птахиша. Но процветанию мешала огромная пустыня, отрезавшая ханство от основных земель султаната. И даже самые смелые караванщики не решались углубиться в пески амликумов. Да и морское побережье на этой земле было крутым и обрывистым. Лишь у самого Пачкента, некогда процветающего города рыбаков, море было мелководным, а от приливной волны пристань защищала длинная коса, уходящая далеко в пучину вод. Южнее Птахиша лежал Асгирийский Эмират, а за ним и богатые земли Иера». В былые времена на этой мощенной дороге, прорубленной в скале и соединяющей почке со столицей Азгрии страны Зеленого Чая, высокогорным городом Урутау, могли разъезжаться аж четыре арбы. Но старая дорога, по которой некогда торговцы везли свои товары в султанат, заросла травой и бурьяном с тех самых пор, как недалеко от устья Дарье взметнул свои минареты и купола Ошташ». Порт Птахиша опустел. Из Ошташа транспортировать товары было много удобнее и быстрее, и чем сильнее разрастался Ошташ, тем сильнее чах Птахиш. Сейчас от былого величия остался давно нуждающийся в починке маяк, обветшалая крепость с горской солдат и несколько сотен жителей, промышляющих рыболовством и земледелием. Неторопливое царство дремы Десятник окинул взглядом бахчу Листья пожухли на ярком солнце Но огромные зеленые шары арбузов радовали глаз Бахча простиралась почти до отвесного обрыва За которым буйные волны испытывали прочность скалистого берега Птахиша Взгляд старого солдата невольно остановился на длинной и ровной линии горизонта С ней было что-то не так. Воин приторочил к хомуту осла палку с привязанной сочной морковкой, и тот зашагал веселее, пытаясь ухватить корнеплод зубами за сочную зелень. Вода зажурчала веселее. Десятник открыл шлюз Арыка, и ручеек устремился в лабиринт между грядок. Солнце почти поднялось в зенит, а значит, пришло время пить зеленый асгирийский чай наслаждаясь морским бризом в тени деревьев. Воин прислонил к стволу старой раскидистой чинары китмень и, взяв в руки бердыш, отправился к цитадели. Все было как всегда, но сердце тревожно ныло. Сделав несколько шагов, он обернулся и снова всмотрелся в морскую даль. Мужчина не сразу поверил увиденному и несколько раз протер глаза». Даже больно ущипнул себя, но видение не исчезло. Несколько десятков дракаров под черными парусами, гонимые ветром и мерными ударами весел, шли на полном ходу к берегу. «Тревога! Тревога!» – заорал десятник и, забыв про чай, бегом бросился будить своих солдат. Обленившиеся и располневшие от ничего не деланья войны натягивали проржавевшие от времени доспехи, пытаясь застегнуть на объемных животах ремни и портупеи. «Я только все никак в толк не возьму. Зачем они сюда идут? Да еще в таком количестве. У нас на всю ихнюю араву и провианта не хватит». Разве что они не побрезгуют соленым балыком и вяленой рыбой. Градоначальник Пачкента, невысокого роста сгорбленный старичок, мерил свои покои нервными шагами. «Высадятся, узнаем. Но у нас всего сотня ленивых и обжиревших боровов вместо бравых солдат. А там, считай, на каждой посудине по полсотни головорезов. Пробурчал Азад Баши, воевода Птахаша, на котором возраст уже наложил печать подагры на его некогда богатырские руки. «Ты лучше скажи, что делать будем?» «Голубя в Урутау я уже отправил, а вошташ и столицу...» Градоначальник покачал головой. «Их кошка сожрала еще до Науруза. Крыс не жрет, а почтовиков почти всех перевела». А новых привезут лишь осенью, когда за налогами явятся. Можно было бы купить у купцов, что в Урарту за урожаем приедут. Но они сдерут за них три шкуры. Да и голуби нужны нам сейчас, а не через три недели. Ямат говорил, они только листья собрали, да по крышам разложили. У него жена из Урутау». «Да, делать нечего, конечно». Но я попросил Анжиса в письме отправить донесение в Ошташ и столицу. «Так что, готовим город Касади или сдадимся?» Азад баши, давай сначала узнаем, что им нужно, а там и думать будем». «Как узнаем-то?» Воевода чуть не поперхнулся от неожиданности. «Как всегда, возьми шлюпку и греби к ним». «Я не рыбак, чтобы в шлюпке по волнам качаться». «Ты ж воевода, вот и выясняй». А пошлёшь кого из подчинённых, точно осерчают. Подумают, что мы их не испужались. От города камня на камне не останется. Но, владыка, я не умею плавать. Азад, ты же на лодке поплывёшь. Даже гребсти не будешь. Просто сиди на попе ровно, пока не причалишь к кораблю». «Не вели казнить!» Воевода пал Ниц перед градоначальником. Старик едва вытащил ногу из цепких ладоней воеводы. «И это мой храбрый полководец. готов лобызать туфлю, лишь бы не сесть в лодку. Фу, Как ты вообще сражаться станешь в случае чего? Ладно, бери всех своих и встречай северян у порта». Лавина северян высыпала на берег. Первым выскочил огромный воин в рогатом шлеме с длинным двуручным мечом. За ним соскочили с борта корабля укутанные в медвежьи шкуры дикари. Градоначальник едва не обделался от страха при грозном виде этих свирепых воинов. Он, заикаясь, поприветствовал варваров. От былой напущенной бравады не осталось и следа. «Смею приветствовать вас на земле Птахаша. Ворота Пачкента открыты». «Мы мирные декхани, нам неведом путь войны и меча. Назовите свои требования, и мы попытаемся их выполнить», – промямлил старик. Он толкнул невысокого юношу, и тот начал переводить слова на северное наречие, но воин в рогатом шлеме подошел вплотную и произнес на языке султаната. «Условие одно». «Безоговорочная сдача города, сложение полномочий и признание власти Севера. Примите его, сохраните город и жизни жителей». «Говоришь на нашем языке, дикарь!» Услышав чистый язык Иера, градоначальник словно обезумел. «Предатель!» Проорал он и, выхватив кинжал, замахнулся на воина. Пожиратель завибрировал, обретая власть над телом своего хозяина, и косой удар сверху вниз рассек дряхлое тело градоначальника. Клинок протяжно звякнул, словно упиваясь гибелью врага. Берсерки ринулись в бой. Безумие резни было уже не остановить. Кровь багряным водопадом стекала с помостя в причало в голубую лазурь моря. Лишь когда последний из мужчин пал, Скрекин совладал с волей Сигрун. «Стоять! Все назад!» – заорал мужчина, поворачивая меч против берсерков. За спиной южанина вжались в пол женщины, дети и старики. «Никто не смеет останавливать ярость берсерка. Они наш приз, наша добыча!» Проревел один из гигантов и шагнул вперед Но пожиратель, перерубив древко секиры, глубоко увяз в боку воина Тот рухнул на колено, не понимая, что случилось Скрекен выдернул лезвие, и лицо северянина перекосилось от боли «За что?» — едва слышно прошептал поверженный «Непослушание — тяжкий грех» Сталь сверкнула на солнце, отсекая голову старого рубаки. Скрекин устремил меч в остальных берсерков. «Любого, ослушавшегося приказ, скормлю пожирателю! Битва закончена! Это теперь мои подданные! Есть желающие поспорить?» Берсерки молчали. «Наша цель – невяленая рыба и скудные гроши этих бедолаг!» «Мы идем в Ошташ! Все, кто со мной, оставайтесь здесь! Остальные вольны вернуться домой!» Никто из северян не шевельнулся. «Это мой народ!» – проревел Скрекин и с силой опустил меч на доски пристани. В этот момент горы содрогнулись мощным толчком. Земная кора у полуразрушенной крепости треснула под напором землетрясения, а из нее ключом ударила артезианская вода. Выжившие почкенцы пали ниц перед избранным богиней-правителем, а северяне поклонились вождю, чье решение поддерживает своим дыханием властелин подземного огня.